Книга 5. Глава 39. Возвращение в инфинити. В США их встретил чистой воды цирк. В аэропорту Сан-Франциско к Мохтеру ринулись телекамеры. Он дал интервью местным новостям, НПР и Аль-Джазире. Переночевал дома с ошарашенной и благодарной семьей, а назавтра улетел в Сиэтл, где с невероятным успехом прошла конференция Американской ассоциации спешлти кофе мохтар прочел там доклад, зал устроил ему стоячую овацию. Мохтер и Эндрю на одном стенде представили миру спешлти кофе из Йемена. В такси по дороге в аэропорт мохтар услышал по радио собственный голос. Это он давал интервью BBC. «Парень совсем больной», — высказался таксист, не сообразив, что больной парень сидит у него в машине. Садясь в лодку, Мохтер и Эндрю не вполне постигали, как это воспримут в Америке. Они наняли ялик, вышли из мохи под огнем и пересекли Красное море, потому что не хотели пропустить кофейную выставку. Половина местных друзей Мохтера минимум несколько часов считали, что он погиб. В день его побега минометным снарядом был убит Джамаль аллабани лабани тоже американские еменицы, тоже из района залива Сан-Франциско. Пока не обнародовали имя погибшего, Знакомые Мохтеры из обрывков информации, между ними рикошетивших, сделали страшный вывод, что случилось худшее. После конференции, уже в Сан-Франциско, с Мохтером встретились Мириам, Джастин и Джулиано. Все отметили, как хорошо он держит себя в руках, и не догадаешься, что бежал от войны. Сообщество американских арабов, правозащитные организации американских мусульман, кофейные деятели, все хотели поговорить с Мохтером. Но, в конце концов, шумиха улеглась, и можно было вернуться к работе. мохтар отправился в голубую бутылку. Джеймс Фримен уже слышал его историю, а теперь попробовал образцы из Хаймы, присудил им больше 90 баллов. «Сколько сможешь поставить?» — спросил он. «Контейнер. 18 тысяч кило», — ответил мохтар После паузы Фримен сказал. «Пожалуй, этого не хватит. Он хотел скупить все». Арифметика складывалась абсурдная. Если Мохтер сможет продать обжарщикам спешлти кофе контейнер йеменских зерен, маржа будет велика. Его фермеры получат на 30% больше, чем прежде. Но нужны деньги. И еще целая куча денег. Мохтер спросил Ибрагима, нет ли у того идей. Ибрагим насоставлял списков. В американо йеменском сообществе они всех выжили досуха. Надо искать где-то еще. Как-то раз в миссии Мохтор поделился всем этим с Мириам. Та просто радовалась, что Мохтор жив. В конце концов, это же она подучила его заняться кофе, отчего Мохтор поехал в Йемен и там чуть не погиб. А теперь хочет денег, опять на кофе. Очевидно, чтобы снова поехать в Йемен и там чуть не погибнуть. Они сидели в ричуал кофе Ростерс, кафе на Валенсия-стрит, дискутировали. Йемен, йеменские беды, йеменский кофе и тут их разговором заинтересовалась женщина за соседним столом высокая худая блондинка звали ее стефани зайдите ко мне на работу сказала она мохтар не понял причем тут ее работа стефани объяснила что работает в инвестиционной венчурной компании отцы основатели интересно мохтар позвонил ибрагиму отцы основатели прекрасное имя для венчурной компании похвалил ибрагим Но они глянули в интернете и обнаружили, что венчурной компании отцы-основатели не существует. Отыскали в Facebook Стефани. «Мама родная», — сказал Ибрагим, — «она работает в фаундерс-фонде». «Это хорошо?» — не понял мохтар Ибрагим его просветил. «Фаундерс-фонд, фонд основателей, на ранних этапах вкладывался в Facebook, Airbnb и Lyft. Ворочают миллиардами». Их одобрение воплощает в реальность любую расплывчатую идею. Мохтер Ибрагим сообщили Стефани, что с радостью придут к ней на работу. Однако, отметили они, основал фаундерс человек по имени Питер Тиль. А вот только что он был во всех новостях, поскольку выступил на национальном съезде республиканской партии, выразил горячую поддержку Дональду Джону Трампу. «Пока что думать об этом не будем. Сейчас не до того», — решил Мохтер. Фаундерс полно прогрессивных людей, в том числе и есть партнер, с которым Стефани посоветовала им встретиться, некто Сайен Беннистер. Они поинтересовались в интернете. Выяснили, что Сайен Беннистер — известный бизнес-ангел, очень рано сделавший ставку на SpaceX и Uber, и вдобавок гендер-квир. «Можем пойти», — сказал мохтар Политические склонности Сайен Беннистер, рассудили они, уравновесят идеологию Тиля. Стиль, правда, гей. Все это очень сложно. Офис Фаундерс находился в Пресидио, на территории бывшей военной базы на северном берегу Сан-Франциско, в здании, которое перестраивал Джордж Лукас. В вестибюле стояла фигура Дарта Вейдера в человеческий рост. «Джеймс Фриман говорит, ваш кофе на вкус точно ангелы поют», сказала Сайен. Она была очень любезна, проявила интерес и хорошо подготовилась к встрече. Спешлти кофе приносит серьезные деньги, это она знала. И вдобавок в Мохтера поверила голубая бутылка. Это внушало оптимизм. Но, сказала Сайен, фаундерс фонд не может выступить ведущим инвестором. Компания не подключается активно на ранних этапах. Но ведущий инвестор у нас есть, сказал Ибрагим. Строго говоря, это была не совсем правда. Но если заручиться обещанием поддержки от фаундерс фонда, подумал Ибрагим, удастся привлечь другую венчурную компанию, дубайскую Endure Capital, которой управлял друг Ибрагима, египтянин Тарек Фахим. В тот день они ушли из Пресидио с невероятным планом, который спустя несколько месяцев осуществился. Ссылаясь на обещания Founders, они привлекли Endure. Ссылаясь на обязательства Endure, они привлекли средства еще одной фирмы, 500 Startups. Внезапно они обернулись совершенно реальной компанией. Им было чем заплатить за импорт кофе в США, было чем заплатить фермерам и было чем заплатить самим себе. Мохтера посетила свежая идея. Теперь он, пожалуй, сможет себе позволить отдельное жилье. Пока что он по-прежнему спал на полу в родительском доме в Аламеде, они опять переехали, рядом с Валидом, чей храп шел вразрез со всеми правилами приличия и был худшим недругом ночного покоя. У Мохтера был один друг, а у того была подруга по имени хамера риэлтор, и Мохтер посмотрел, какие квартиры она выставляет онлайн. Посмеялся. С первого взгляда стало ясно, что на аренду двухкомнатной квартиры в Сан-Франциско денег у него не найдется. Но из угрюмого любопытства он еще полистал и остановился, увидев квартиру в Инфинити. Фотографии поражали воображение. Виды на залив, на весь центр города, Беркли, Окленд, Бэй-Бридж, остров Эйнджел, Марин. За все время, что мохтар проработал в Инфинити, в квартирах он никогда не бывал. Временами приносил посылки, помогал жильцам носить вещи в лифты и из лифтов, доставлял к дверям еду на вынос, но в квартиры его никогда не приглашали. Ежемесячная плата? Какой-то бред. Ничего подобного мохтар себе позволить не мог но раз уж заморочился, посмотрел на Крейгс-листе и опять увидел жилье в Инфинити. На сей раз кто-то подыскивал соседа в трехкомнатную квартиру. Прикинув, что срочно сдающаяся комната может оказаться подешевле, мохтар написал по указанному адресу, мол, занимается кофе, интересуется квартирой. Ответ пришел от человека по имени Шагун. мохтар посмотрел на Фейсбуке. Шагун оказалась женщиной очень красивой американской индианкой, учится на медицинском. Ясно, что жить с ней в одной квартире Мохтеру нельзя. Ему нельзя жить в одной квартире с любой женщиной, на которой он не женат. Родителей удар хватит. Но встретиться и посмотреть квартиру не помешает. Впервые после увольнения он вернулся в «Инфинити». Оделся, как Руперт, и нарочно опоздал на пару минут. Не хотел топтаться в вестибюле, вдруг за стойкой работает знакомый. Шагун ни к чему знать, что мохтар прежде был консьержем. Она появилась. Такая красавица, что жить с ней в одной квартире никак невозможно. Так что мохтар напрочь отмел порыв все-таки нарушить йеменские обычаи. А в вестибюле был другой жилец, пожилой белый человек, финансовый управляющий по имени Джим стофер мохтар сто раз открывал мистеру Стоферу двери, получал и сортировал его посылки. мохтар поймал его взгляд и решил, что сейчас Стофер подойдет, спросит, почему мохтар вернулся, как у него дела, Мохтера вот-вот раскроют. И он с этим уже смирился. Но мистер Стофер склонил голову на бок, словно поблизорукости не понял, что видит, отвернулся и ушел во своясе. То ли не вспомнил имени мохтара то ли вообще не узнал. Вскоре мохтар оказался с Шагун в лифте и поднимался на 23-й этаж Инфинити. Шагун объясняла, что учится на медицинском факультете, подыскивает соседа, который работает, чистоплотен, не будет отвлекать. Она не сказала этого прямым текстом, но мохтар понял. Таким вот профессионалом он открывал двери. Он все понимал. Квартира была точно с картинок из буклетов. Повсюду свет. Повсюду синева. Город, городское стекло — все лилось в эту квартиру. В этой комнате приходилось радикально перестраивать чувство равновесия, будто стоишь на крыле самолета. Они сели, и теперь Шагун мягко задавала вопросы, которые, надо полагать, возникли у нее еще в вестибюле, едва она пожала руку Мохтару. — Как человек ваших лет, занимающийся кофе, может себе позволить такую квартиру? Вы что, наследник бахрейнского состояния? Мохтер рассказал о Йемене, о том, как уворачивался от бомб и хуситов, вывозя из страны кофейные образцы, о своих фермерах, о том, что через несколько месяцев, если будет на то воля Аллаха, он привезет из Йемена в Окленд целый контейнер прекраснейшего в мире кофе, и он хочет быть в инфинити и смотреть на залив, когда придет судно с этим контейнером. «Кроме того, я раньше здесь работал», — прибавил он. «В продажах?» — спросила Шагун. Она усомнилась, что он был консьержем. Он накидал полдесятка имен вестибюльных представителей. Кое с кем Шагун, вероятно, сталкивалась, и в конце концов она поверила. Мохтар знал, что не сможет жить в одной квартире с ней, одинокой женщиной. Но теперь в нем заворочился голод. Он должен поселиться в «Инфинити», доказать, что может. Через две недели он нашел другое объявление тоже под съем в башне «Б». Как выяснилось, какой-то Мэтт снимал квартиру с каким-то Джеффом, у которого была аналитическая фирма в Беркли. Мэтту пришлось уехать в Огайо по работе, но он хотел сохранить квартиру за собой, поэтому сдавал свою комнату. Предыдущим съемщиком был русский студент-экономист, который сейчас съезжал. Съемная комната стоила больше, чем Мохтер тратил в Штатах на что бы то ни было. Но ему чудилась картина. На этой картине он, Мохтор альханшали жил на тридцатом этаже, или на каком-то этаже обитают Джефф и Мэтт, стоял на балконе со всеми родными и близкими и смотрел, как в порт заходит судно с его кофе. Мохтор позвонил Мэтту, и Мэтт решил, что Мохтор вроде бы достойный преемник русского олигарха. Пусть только Мохтор встретится с Джеффом, последнее слово за ним. Мохтор прошел через вестибюль, не узнав никого за стойкой, и шагнул в лифт. На 33 этаже Джефф, высокий белый человек за 40, открыл дверь. Предложил мохтару вина. мохтар отказался. Джефф налил бокал себе, они поговорили о русском студенте, о своем рабочем распорядке, и всю дорогу Джеффа явно подмывало задать тот же вопрос, что возник у Шагун. «Ты что, саудовский принц?» Когда мохтар сказал, что занимается кофе, Джефф решил, что Мохтар бариста. В конце концов Мохтар заметил на кухонном столе дорогую ручную кофемолку и сумел вплести в разговор голубую бутылку. Этого оказалось довольно. Джефф ходил в голубую бутылку каждый день. Он предложил Мохтару комнату, а Мохтар, вопреки всем своим фискальным обязательствам, согласился. Стивен предложил помочь с переездом, но таскать почти ничего не пришлось. Вещей набралось на один чемодан и два мусорных мешка. Они припарковались за углом и внесли все земное имущество Мохтера в вестибюль башни Б-Инфинити. За стойкой работал молодой человек по имени Джонатан. Звонил телефон, в вестибюле царила суматоха. Джонатан должен был отдать Мохтеру оставленный Джеффом ключ, но куда-то его задевал. Мохтер и Стивен сидели на кожаных диванах и ждали. — С тобой все нормально? — спросил Стивен. — Порядок? «А что спросил мохтар ты все время встаешь и открываешь людям двери мохтар уже раз шесть вскакивал и садился ничего не мог с собой поделать извини сказал он привычка вторая натура ты здесь больше не работаешь напомнил стивен я знаю я знаю ответил мохтар спустя неделю мохтар ехал через бейбридж в сан франциско Город сиял, как хрустальная люстра. На пассажирском сиденье расположился отец Мохтера на заднем мать. Они только что поужинали. Мохтер угощал. «Вы помните Инфинити, где я раньше работал?» — спросил он. Они помнили. «У них сегодня день открытых дверей. Хотите пойти?» У его родителей в башнях Инфинити работали двое сыновей. Любопытно, конечно, заглянуть внутрь. Но день будний, восемь вечера... С чего бы в такое время устраивать день открытых дверей? Других гостей в вестибюле не было. Ничто не указывало на день открытых дверей. Только бы родители заподозрили, что дело неладное, еще чуть попозже. В лифте Мохтер нажал 33. Он устроил так, чтобы Джеффа сейчас дома не было. Мохтер сунул ключ в дверь, открыл. Как обычно, за окнами бурлил Сан-Франциско, и в полированных полах канделябрами отражался центр города тут никого нет отметила мать мохтар подвел ее к балкону и они вдохнули в воздух залива и небо в вышине отец остался в дверях он боится высоты пояснила мать ты не знал мохтар не знал они никогда не бывали выше третьего этажа выше старой квартиры в тендерлойне мохтар завел мать обратно в квартиру где отец уже увидел фотографии мохтар выставил на кофейный столик фотографии родителей в рамочках а это здесь почему спросила мать мам пап вы сядьте сказал мохтар они сели у меня теперь все очень хорошо сказал мохтар я много работаю моя компания преуспевает я хочу чтобы вы мною гордились и я хочу вам помогать он рассказал им про свой кофе про заказы про судно которое скоро придет это так прекрасно мохтар сказала мать «Но я все равно не понимаю, почему здесь наши портреты?» «Мам», — ответил Мохтер, — «потому что здесь я живу».